В этой борьбе за Галич есть эпические моменты. Венгров одолели, город взят. Король Коломан с женой и боярами заперлись в церкви. Жажда мучает их. И Мстислав, продолжая осаду в разгар военных действий, посылает им бочку воды. Чем это хуже Генриха IV, который кормит осажденных в Париже? Но Генрих действовал по холодному политическому расчету. Мстиславом же двигало минутное настроение, порыв сердца и мысль, что все они осажденные и осаждающие враги и друзья, все одна семья, те же сородичи и близкие люди. И везде Мстиславом руководит чувство. Сегодня Галич, а завтра Калка. Поистине удалой Мстислав рвется вперед, точно боясь, как бы успех победы над татарами не пришлось разделить с остальными князьями, что не достанется слава ему одному. Он опередил главные силы, не рассчитав сил татарских, ударил на них, был разбит на голову и тем предопределил несчастный исход сражения. Последние годы жизни Мстислав сидит в Галиче, но жалкой игрушкой в руках бояр. Интригуя и обманывая, бояре довели его до открытого столкновения с молодым зятем своим, знаменитым впоследствии Даниилом галицким выжили самого Мстислава и убедили отдать галицкий стол не зятю, а дочери, жене венгерского королевича Много потрудился Мстислав для русского дела в Галиче, но теперь этим последним поступком он бессознательно сам же своими руками подсек в корне всю прежнюю свою работу. Моральный приговор Мстислав сам подписал себе, сказав Даниилу, «Сын, согрешил я, не дав тебе Галича, а дал иноплеменникам»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 Его побуждения и стремления были так же неопределённы, как стремления, управлявшие его веком. Его доблести и недостатки носят на себе отпечаток всего, что в совокупности выработало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 Мстислав многими чертами напоминает шведского короля Карла XII. У того и другого полное отсутствие политической прозорливости, та же погоня за бесплодной славой, тот же узкий горизонт личных и фамильных отношений, та же необходимость подняться до уровня интересов общегосударственных. Своей деятельностью Мстислав и Карл как бы хотели лишний раз напомнить нам, что в их жилах течет Нормандская кровь, кровь тех викингов, берсеркеров, которые искали войны ради самой войны. С тем лишь отличием, что Карл XII жил в эпоху, когда такой пережиток стал уже полным анахронизмом, во времена же Мстислава духовное родство с норманнами 10 12 веков было явлением вполне естественным и даже вызывало симпатию в современниках. Типичный представитель своего времени, богатый личными доблестями, мастислав тем не менее, совершенный пустоцвет в русской жизни, положительных следов по себе он не оставил, и, если бы не летопись, ничего не напоминало бы нам о нем. «Не то Андрей Боголюбский и Всеволод Третий». Первый камень, который потом пошел на кладку фундамента будущего государственного здания России, обтесан был ими. Памятники духовной культуры 1169-1242 годы